Глава тринадцатая «А с фоткой меня, типа я звоню», — не успокаивался Кирилл, размахивая сотовым. «Ща, только пленку в кодок вставить надо. Проявить бы еще». «Да отстань ты от брата!» — не выдержал дед, сидя за столом. «Не для тебя эта игрушка. Не сломай». Кирилл не выпускал из рук мобильный телефон. Для него эта штуковина была чем-то фантастическим и невозможным, ведь видел он их только по телевизору или у братков. Этот Nokia вышел пару лет назад, но все равно казался продвинутой диковинкой. «Ништяк, модель! Вот пацанам бы его показать!» «Еще чего!» — возмутился дед. «Это брату твоему для работы, а не приятелям твоим показывать, бестолочам!» Кирилл просто тыкал по пунктам англоязычного меню, включал пронзительные монофонические мелодии, смотрел настройки, даже проверил калькулятор. Игр не было, а то бы его за уши от телефона не оттащить. Но все равно пусть возятся, а через несколько лет увидят и более продвинутые модели. «Та пятерка так и в ремонте?» — спросил я на всякий случай. «Ага, это надолго». Кобздец ей, походу. Утро воскресенье выдалось спокойным. Спал я снова долго, но это вымотался за вчера. Да и сидели с Женей аж до трех ночи, обсуждали планы. Телефон садился. Кирилл поставил его на зарядку через переходник и оставил в покое. Вместо этого включил телевизор. На экране показались «пока все дома». Я достал целую пачку визиток, которые мне надавали питерские гости, да и еще раньше накопил немного. Даже сохранилась визитка черепа. «Кирюх, будь другом», — я показал ему на пачку. «Забей все номера в телефон, чтобы не искать потом». «Да не вопрос, сейчас сделаю». На столе шумел новенький красный чайник, купленный недавно, полностью электрический, выключающийся сам. Когда он закипал, дед с подозрением смотрел на быстро крутящийся электросчетчик, висевший дома над вешалкой у двери. Но, считай, сейчас оплачивать для меня не проблема. Хоть электрические, хоть какие. Я даже оставил заявку на городской телефон с межгородом, чтобы можно было звонить куда угодно и чтобы могли найти меня. А то, мало ли, не будет сотовой связи. Тут и так всего одно деление. Зато если подняться по лестнице к чердаку, ловила аж три. Глянул в окно, услышав, как у ворот дома Жени хлопнула калитка. Значит, он проснулся и успел куда-то сходить. Надеюсь, не за водкой. «Если кто позвонит», — сказал я Кириллу, — «притащи мне, я к Женьке». «Сделаю Макса». Женя, оказывается, сходил в магазин, купил пакет кефира, шоколадку и булку белого хлеба. Пиво он почти уже не берет, водку пьет, только при мне, а паршивый китайский спирт забыт, как страшный сон. При виде меня он сразу поделился свежими новостями. «Слышал, волк? Пив заводских постреляли на переезде сегодня. Вот только-только, в магазине слышал». «Ого, недолго они продержались без вражды». «И не говори». Он отпил прямо из пакета. «Там все перекрыли. Говорят, так что придется пешком в город идти». «Да, и осторожно. Я сел на табуретку. А то еще арестуют. рожа у нас с тобой еще те. Тогда к Лапину зайду. Скажу, чтобы повременил с отъездом. Ну или договоримся отдельно». Дяде Сережу Лапину скоро снова потребуется сопровождение. Тем более, говорят... По ночам кто-то грабит дальнобоев, но в этот раз челноки поедут днем. Днем спокойнее, но людей все равно отправлю. Думаю, хватит Кости, который уже сопровождал их с нами в первый раз, и его напарника-новичка. Два человека с милицейскими документами и оружием — вполне себе серьезная охрана для автобуса с челноками. Это в первый раз мы ехали всей толпой, чтобы посмотреть, как это все происходит. Но раз в городе стрельба, милиционерам, возможно, будет не до поездок до границы. Так что обсудим, и если Лапину не в моготу, отправим пацанов Жени И его самого вместе с ними, чтобы присматривал. Лапин согласился подождать с поездкой, а мы пешком направились в нашу контору в городе. Вскоре туда подтянулся Леня Лесников, который смог ненадолго вырваться с работы. Снова обломили оперу выходной. «Мне тут еще к свидетелю ехать», — сказал он, тяжело выдыхая. «Опять братва что-то не поделила. С утра в церкви крестились и сразу стреляться начали». «Ну, не могут они вместе ужиться», — заметил я. «Кого хоть застрелили?» «Да двоих на крузаке». Леня почесал затылок. «Информатор мой говорит, там душман должен был с ними ехать, но он пересел на девятку и уехал за город. Но это между нами. Само собой. Мы еще не планировали, где и какой кабинет в конторе будет. Но это помещение вполне подходит для комнаты отдыха. Сюда поставить диван, в угол кулер с водой. Правда, не знаю, появились ли они уже или нет. А к той стене телевизор. С точками Wi-Fi возиться не надо, до этого еще долго. Тут уже чисто, а штукатурено, но еще не постелен линолеум. Да и старые окна с деревянными рамами заменить бы на пластиковые стеклопакеты, хоть это и дорого. И решетки еще не ставили, внизу есть, тут нету. Пока же вместо дивана только китайские стульчики из пластика, между ними стол. Тоже пластмассовый. Мы расселись на них, а Леня сразу наклонился ко мне. «Ты как в воду глядел, Макс», — с видом заговорщика сказал он. «Ты про что?» «Про Чопы, что открываться будут новые». Еще один открылся?» «Лишь бы комбинат наш не взял», — добавил Женя. «Только открывается», — Леня сложил руки на животе. «Видел Ваську Руцкого». Он раньше в Новозаводске жил, еще в Союзе, потом уехал. Сейчас на пенсии, мы одногодки с ним. В СОБРе он служил, в Иркутске. В Афгане еще был. Кстати, и в Чечню отправляли в командировку. И он открывает свой чоп, я сел поудобнее. Не совсем. Утром, короче, он достал сигарету. Еще до стрельбы я за Куревым пошел, его встретил. Он как раз был у Петровича в разрешительном на этой неделе. Узнавал, что и как. Пока документы подает, но это не совсем свой ЧОП. Поясни. «Филиал!» Леня прикурил и поглядел, куда можно бросить спичку. Но все было чисто, и мусорить ему не хотелось. Женя поставил на стол керамическую кружку с отломанной ручкой, которая служила пепельницей. «У них в Иркутске есть фирма «Барс», — пояснил Лёня. «Чоп довольно крупный, держат менты. Они теперь ищут, где открыть филиалы у нас по области. Но жаловался он, что надо же инспектора из вневедомственной пригласить». «Ну да», — я кивнул. «Жду своего на этой неделе». А этот инспектор побрил их, не принял оружейную комнату. Да и в бумагах говорят какие-то недочеты. Сам же знаешь, чего в неведомственное выделывается. Да, нам еще надо с ними разбираться, задумчиво сказал я. Одни конкуренты кругом. Женя вздохнул. Че, бензинчика им плеснем или стрелку забьем? Да шучу я! А ты его хорошо знаешь, Леня? спросил я. Ну, неплохо. Хороший мужик. Мы с ним раньше пиво пили каждые выходные, но это давно было. Про нас он обвел рукой вокруг себя. Говорить толком не стал, но он что-то в курсе про меня, потому что спрашивал такие вещи. Я вот что думаю. Я привстал и подошел к окну. «Сведи нас с ним. Я посмотрю, кто он такой». «Зачем?» — Леня присмотрелся ко мне. «Ну, как сказать...» «Есть у меня одна идейка». Я посмотрел в само окно на пыльную улицу, потом на парней. «У них уже есть опыт работы, так?» «Ну да». «У них есть основная фирма», — продолжил я. «Ага», — промычал Женя. «Но в городе он не жил давно и не знает, что здесь творится. С ним кто-то приехал?» «Говорит, да, но они с Иркутска все». Будет тут набирать большинство. Леня затушил сигарету. Ну да, когда он тут был в последний раз, Крюков был примерным комсомольцем-спортсменом, а Гоша туша разделывал на мясокомбинате. Город он не знает. Я сел на подоконник. Будет наводить справки, но бывшему менту, а уж тем более собровцу, ну кто будет подсказывать? Да, бывшие товарищи помогут, Но он же тут давно был, в другие времена. Кто-то и не будет помогать. Я понимаю, что ты хочешь, Макс. Леня проницательно посмотрел на меня. Может быть, но я проговорю вслух. Конкуренция, она же не всегда про разборки и стрелки. Иногда может сыграть нам на руку. У них ЧОП давно, есть опыт, и они должны уметь обучать сотрудников». «Раз он набирает основной персонал здесь, то и обучать будет, верно?» «Ну да». «Плюс опыт», — добавил я. «А мы взамен можем помочь ему с городом, с какими-то людьми нужными свести. Мы оба что-то от этого получим». «И еще, Леня, сколько машин с группами быстрого реагирования у вневедомственной охраны в городе?» «По одной-две на район», — он поднял глаза, прикидывая а мы столько не осилим в первое время. И вот иногда так делают, договариваются фирмы между собой, что если и твоя группа ближе, чтобы она на их точку съездила, а их машина на твою могут заехать, разобраться. Но я спрыгнул с подоконника. Посмотреть надо сначала на него. Если не оценит сотрудничество, даже уговаривать не буду. Пусть сам прорывается, а мы не пропадем. — Дело говоришь, Макс. Короче, давай вечером на рюмку чая соберемся. Ты подтягивайся, Лёня, и ты тоже, Женька. Уж вы-то, кто там был, общий язык найдете. Ладно, ё-моё, — опер вздохнул и поднялся. — Погнал я дальше искать, кто Крюковских замочил. — Удачи. — Всех их там посади, дядя Лёня, — напутствовал Женя и почти сразу после опера пришел Слава. Сегодня он перед сменой, но пиво все равно взял. Уселся за стол, поставил банку и внимательно посмотрел на меня. «Пойдешь ко мне?» — спросил я сразу. «Подумаю», — он постучал пальцами по банке. «Оплатить хорошо будешь?» «Не огорчу деньгами. Вы с Женей будете ответственными за комбинат». «Сопровождать смены, узнавать каждый день, что там, докладывать мне». «Надо еще план охраны объекта», — напомнил Слава. «Его на коленке не нарисуешь, там прям очень подробно надо. Тем более комбинат. Хотя он взял банку, но не пил. Только покрутил и поставил на место. Это же пока только стены в голом поле и большая яма в земле. Ничего там еще нет. Но будет». Наши, говорят, почти договорились с ними на 25 тонн гринов, но они вдруг отказались. Мы с Женей переглянулись. «Погоди-ка», — я сел перед Славой и отодвинул его пиво. «Это точно?» «Ну, пацаны говорили, я особо не в курсе. Я там за пультом сижу, иногда только езжу, ничего не решаю». «Странно». Терехов говорил, что чоп, в котором работает Слава, отказался браться за работу из-за того, что далеко. В неведомственную охрану туда не загонишь. Может, Слава перепутал. Но и мне до да это все равно не понравилось. Я пометил себе в уме, что надо с этим разобраться. Может, чего и не так понял? Слава пожал плечами. Слушай, Волк, надо же людей набрать и обучить. Знаю. «Будем решать вопрос на неделе». Я вернулся на место. «Хочу съездить в Читу. Узнаю, какие там центры обучения есть. Что так, загоню первую партию работников». Уже к вечеру мы повторно встретились с Леней и пошли знакомиться к будущим конкурентам. «Только придется без застолья. В кафе и ресторанах сегодня никто не хотел собираться». Кто знает, вдруг Крюковские и Гошаны начнут сводить счеты в людных местах. Или ОМОН будет хватать всех без разбора. Пришли мы прямо к ним в офис, в одноэтажное кирпичное здание, которое готовили под магазин, но сдали под охрану. На бумажке, которая была прилеплена к железной двери, маркером было написано «ЧОО БАРС Плюс». Василий, крепкий и загорелый мужик с короткой стрижкой, одетый в спортивную куртку, был здесь один. Офис у него даже как-то обставлен, но совсем старой мебелью. Может быть, осталось от собственника или прежних арендаторов. Диван ободранный, сиденья у стены, деревянные откидные, как в любом казенном учреждении, а стол вообще обычный раскладной который в то время стоял чуть ли не в каждой квартире, только обшарпанный. Ремонта тут еще тоже не было. Стены вообще из голого кирпича, оконные рамы рассохлись. Но в углу уже стояли ведра, тазики, банки с краской, кисти, валики и стремянки. Так что скоро работа будет кипеть. А вниз вела лестница, там должна быть оружейная комната. При виде Лени, Василий рассмеялся и похлопал опера по плечу, потом крепко пожал мне руку своей лопищей. Но когда я назвал фамилию, он напрягся. Волков, значит, Василий нахмурился. Голос у него хриплый и низкий: Это не ты у меня клиента с комбината увел, а? Да мы тут с ним уже договорились. Погоди, спокойно сказал я, перебивая его. И давай сначала. «Что там было?» «Слушай, Васька, да не было такого», — добавил Леня. «С этим комбинатом вообще была история. Смотри». «Погоди», — шепнул ему я и посмотрел на Василия. «У меня была информация от Терехова». «Да, это он со мной говорил», — сказал он, насупив брови. «А мне он сказал, что говорил только с тем, кто держит в неведомственную». Мы с Леней переглянулись. И что тот отказался, когда Терехов стал искать других. Про тебя не упоминал. Вообще не так. Василий хлопнул себя по руке, чтобы прибить комара. Терехов договорился с ним. Потом ребята, знакомые из милиции, свели Терехова со мной. Я как раз приехал уже в Новозаводск. Типа он сам хотел набирать людей в ЧОП и даже бабки предлагал. Но про меня узнал и сразу о встрече попросил. Что потом? Спросил я. Я ему сказал, что у меня еще ничего не оформлено. А он говорит, неважно, это все месяца через два начнется. А потом пропал. Я ему звоню, он говорит, заключил контракт с другой фирмой, с неким Волковым. А этот гадон из воеводы теперь меня не взлюбил. Думает, что это я клиенту увел. Теперь всю кровь выпьет во время проверок. А насколько вы с ним договорились? — спросил Женя, морща лоб. — Наверное, просто мы запросили меньше, чем вы и Василий. — На 300 тонн баксов договорились, — сказал он. — Ого! — Леня присвистнул. — Ну тут и неудивительно. — На год, — закончил Василий. — А мы запросили 35 тысяч в месяц. В год это все 420 тысяч долларов. То есть мы брали дороже. Странно но кое что мне уже становилось понятным василий сказал я давай ка мы с мужиками это обсудим и к тебе сразу вернемся да мне то что он пожал плечами базарти сколько угодно мы отошли на улицу парни закурили что то я ни хрена не понимаю признался женя он типа решил что мы лучше справимся еще и дороже тут другое дело Леня нахмурился. «Да», — я кивнул. «Кто-то из этой питерской компании против, чтобы комбинат запустился или хочет сорвать восстановление. Поэтому они не стали заключать контракт с тем воеводой. Там люди уже готовы и к работе. И поэтому не стали связываться с братвой. Их опасно кидать. Решили связаться с нами, как наименее опытными, на их взгляд». «Так эти черти нас кинуть хотели?» Женя возмутился. А вот тут надо разобраться», — я размышлял вслух. «Раз такой карнавал устроили с этой поездкой за такие деньги, значит, хотели показать, что все нормально, а потом как-то надавить и все остановить». «Или наоборот, что все бессмысленно, и охраны толковой здесь не будет», — добавил Леня. «Что первый же авторитет нас прогонит. А мы взяли отбились». Может быть и так, но кто-то явно решил пойти против всех. Надо понять только, что они задумали. Лёня, ты же опер, давай с тобой чуть позже это обкашляем. Ага, надо бы. Ё-моё, и чего им не хватает? Это тот КГБшник замутил, я тебе говорю. А вот тут посмотрим. Терехов точно может быть в курсе, но вряд ли он один. А пока... Я кивнул на Василия, который протирал стол тряпкой. «Продолжим наше знакомство, а то оно что-то не заладилось с самого начала». Тем временем дом Анатолия Егорова, также известного как Гоша. «Да что мне это ты горешь и сделает?» — громко спросил Гоша. «Рога пообломаем ему, если сунется». «А чего шторки тогда закрыл?» — Захар показал рукой на окно. «Снайпера боишься?» «Я никого не боюсь». Гоша с трудом уселся в кресло. «Он тебя замочить может, Толя!» — прохрипел Захар. «И по понятиям сделает. Тебя тоже грохнет, и тоже по понятиям. Ты же тут мир обещал, гарантом выступал». «Так давай уже этого мокродела искать!» — рявкнул вор. «Кто этих быков завалил? Знал же, кто едет и куда!» «Ладно. Крюков резкий. Ответочка прилетит быстро. Надо найти, кто стравить вас хочет. Но пока эта мокруха на нас висит, ведь прямо после крещения убили. Сход этого не одобрит. Братва тоже не поймет. Но если не найдем, придется...» «Сам понимаешь...» Гоша шумно выдохнул через нос. Людей Крюкова стреляли совсем недавно. Но Захар смог с большим трудом связать это с бандой отморозков, которая грабит дальнобоев на трассе по ночам. Он вор в законе, блатные в городе прислушивались к нему. Они усердно искали, кто мог стрелять. Нашли свидетеля, кто все видел, но ментам не говорил. Да и пивзаводские как раз тогда сопровождали фуру. Осталось только этих отморозков найти что и пообещал сделать Гоша во время последней встречи. Все ради мира. А тут людей Крюкова расстреляли прямо в городе. Причем с помощью грузовика, как раньше на заре 90-х, сам Гоша расправлялся с конкурентами. Дождаться, когда клиент будет рядом, и расстрелять в упор прямо из кузова. Напомнили городу о подзабытой истории. Дверь открылась, вошел уставший череп кулаки отбиты, на рукавах капли крови. «Раскололся?» — спросил Гоша. «Я другого нашел». Череп вытер нос предплечьем. Спросил дежурного на переезде. Тот машинку запомнил. Ментам не сказал, мне сказал. Эти киллеры недорезанные его не грохнули, даже денег дали. А потом я у того Зила отыскал. Он сопляк паршивый сдал, кто в кузове был, но не сразу. Передал я пацанам, чтобы искали. «Искать надо», — Захар посмотрел на часы. «Ты, Толя, всех своих напряги, а я тоже поспрашиваю, кто что видел. До утра найти надо всех. Или... сами понимаете, что делать надо будет».